На другом уровне общественной жизни период пребывания Бухарина у власти совпал с замечательным оживлением интеллектуальной и художественной творческой деятельности как внутри, так и вне партии. Он не был единственным покровителем этого процесса, но его высокое положение гарантировало официальную терпимость к таким вещам на протяжении 20-х годов. Он способствовал развитию художественных и научных достижений и составлял редкое исключение в среде партийных вождей, состоя в хороших отношениях с такими разными людьми, как Осип Мандельштам, Михаил Покровский, Максим Горький и Иван Павлов. Партийные интеллигенты видели в нем члена высшего партийного руководства, которого можно было считать своим и который без подозрения относился к различным течениям и новшествам. Подобно многим старым большевикам, он придавал большое значение истинной образованности, высмеивая проявление талмудистского уклона, когда зубрили, положим, первый том «Капитала». Но если спросить у человека, где находится Швеция, он легко мог бы ее спутать с Северной Африкой. В заслугу Бухарину можно поставить то, что он выступал, как оказалось напрасно, против переноса бранных и пустых эпитетов из сферы политической борьбы в интеллектуальную жизнь партии и тем самым против выхолащивания ее». Отвергая такие тенденции, он писал в 1927 году «Дискуссию можно и должно вести, но не эткими методами, которые и по существу мало соответствуют действительности и явно вредоносны политически. Это мое личное мнение». Цитата датирована 24 августа 1930 года. У беспартийной интеллигенции, как технической, так и творческой, тоже не было оснований его бояться. Он не только защищал некоторых из них, например, поэта Осипа Мандельштама, но и терпимо относился к их деятельности, и если не как идеолог, то как человек ценил их творчеством. О его постоянной роли заступника в главе десятой данной книги. Ему очень не нравилось, если взять еще один пример из литературы поэтической идеализации Сергеем Есениным самых отрицательных черт русской деревни. Однако он понимал, что поэт популярен, что у комсомольца частенько под спутником коммуниста лежит книжечка Есенина, отчасти потому, что мы подаем удивительно однообразную идеологическую пищу, от которой непривычного человека начинает прямо тошнить. Партийные писатели, отмечал он, не трогали тех струн молодежи, которые тронул Сергей Есенин. Стойкий противник бюрократизации культуры Бухарин стремился к гуманному коммунистическому искусству, которому не чуждо ничто человеческое. Нам не нужно ходячих икон, хотя бы и распролетарского типа, которые обязательно должны целовать машины или разводить разужасный урбанизм. «Злые заметки» Бухарина – Они сначала появились 12 января 1927 года. Главной ошибкой Бухарина, как впрочем и его соперников, было его нежелание или неспособность проявить такую же чуткость и терпимость к своим партийным противникам, исходя из предпосылки, будто экономическому и культурному плюрализму советского общества может противостоять некое единство взглядов внутри партии. С момента возникновения Дуумверата Бухарин все больше ощущал оттенок мстительности, который принимали внутрипартийные битвы. На совещании после 14 съезда в декабре 1925 года, на котором Бухарин поддержал организационные репрессии Сталина против ленинградцев, Каменев с возмущением заметил, что Бухарин отвергал применение аналогичных мер против Троцкого в 1923 2024 годах. Со своего места Троцкий воскликнул «Он вошел во вкус». Несколько дней спустя в письме к нему Бухарин ответил, «Вы думаете, что я вошел во вкус, а меня от этого вкуса трясет с ног до головы?» Цитата в письме Троцкого к Бухарину, датированном 6 января 1926 года. Видимо, можно найти объяснение тому, почему Бухарин санкционировал репрессии, несмотря на свои оговорки. В течение полугода зиновьевцы избирали его мишенью грубых нападок. Он не преувеличивал, когда жаловался, что они игнорировали элементарнейшую справедливость и беззастенчиво меня отравили. Он был совершенно измотан, подавлен и раздражен. Он знал, что если бы победу одержал Зиновьев, который раньше требовал еще более суровых мер против Троцкого, он не был бы более милостив. Бухарин. Цитата в письме Троцкого. Но истинным испытанием для еще сохранившейся у Бухарина сдержанности, поскольку Зиновьев умел заставить каждого вести себя наихудшим образом из всех возможных, Явились его отношения с Троцким. В 1923-1924 годах он участвовал в кампании против Троцкого неохотно, без личного энтузиазма, не подражая дурно пахнувшим нападкам зиновьевцев. Частным образом он настаивал на возможности оставить Троцкого в руководстве, неоднократно отражая попытки Зиновьева и Каменева вывести его из политбюро или даже принять более суровые меры. С тех пор в отношении между ними мало что изменилось, поскольку Троцкий наблюдал за полемикой 1925 года со стороны. Теперь же, в начале 1926 года, вероятно, надеясь отговорить Троцкого от объяснения с Зиновьевым и Каменевым, Бухарин напоминал ему о своей прежней сдержанности и о том, что он всегда был против того, чтобы Троцкого считали меньшевиком. Конечно, Троцкий не меньшевик. Партия многим ему обязана. Тогда же между этими двумя деятелями завязалась частная переписка. Начатая Бухарином в январе 1926 года и состоявшей из нескольких искренних писем и записок, она продолжалась всего три месяца, пока Троцкий не объединился со своими прежними хулителями и фракционные распри не достигли своей кульминации. Переписка была поучительной и жалкой. Она свидетельствовала о том, что два старых товарища еще способны проявлять друг другу сердечность и дружелюбие, но не могут прийти хотя бы к малейшему политическому согласию. Злополучная история этих старых большевистских вождей обнаружилась в этих письмах в сжатом изложении. Бухарин убеждал Троцкого пересмотреть большие социальные вопросы революции, спор о которых шел в 1925 году. Однако Троцкий упорно настаивал на обсуждении единственно вопроса о бюрократизации партии. «Подумайте на минуту над таким фактом», — рассуждал он. «Москва и Ленинград, два главных пролетарских центра, выносят единовременно и притом единогласно, подумайте, единогласно, две резолюции, направленные друг против друга». Он считал это свидетельством того, что его предупреждения насчет системы аппаратного террора полностью подтвердились. Бухарин, с другой стороны, хотел, чтобы Троцкий рассудил, какая из резолюций содержала правильную оценку политических и экономических вопросов. Единственное свидетельство этой переписки, на котором основано изложение Коэном, содержится в копиях трех писем Троцкого к Бухарину, датированных 8 января, 14 марта и 19 марта 1926 года, и находящихся в архиве Троцкого. Ни один из них не мог до конца понять и разделить тревоги, волновавшие другого. Переписка окончилась просьбой Троцкого, чтобы Бухарин расследовал антисемитские выпады, встречавшиеся в официальной кампании против левых. Ответ Бухарина, а он был искренним противником антисемитизма, не обнаружен. Позднейшее уверение Троцкого, что Сталин категорически запретил ему это делать, полностью противоречит имеющимся данным что зафиксировано в выступлении Бухарина против советского антисемитизма 2 февраля 1927 года и 24 ноября 1927 года. Слабые отголоски их возобновившегося взаимного расположения давали себя знать еще несколько месяцев, так как они воздерживались чернить друг друга. Однако вскоре фракционное озлобление охватило обоих. К 1927 году они стали взаимно обвинять друг друга во лжи, в клевете и термидоре. В глазах Троцкого, который на все теперь смотрел сквозь призму своего убеждения в измене партийной бюрократии, Бухарин стал главным отступником. Крошка Бухарин раздувается до гигантской карикатуры на большевизм. Что касается Бухарина, то он, наконец, позволил себе задаться вопросом, был ли когда-нибудь Троцкий настоящим большевиком, и ответить отрицательно. В своей оценке оппозиции после 1925 года Бухарин оказался во власти логики, присущей философии однопартийности. В 1926 году он предостерегал левых, Держитесь своих принципов, отстаивайте свои убеждения, произносите речи на партийных совещаниях, спорьте, но не смейте строить фракцию. Спорьте, но после того, как решение принято, подчинитесь. Ибо если мы легализуем фракцию у нас в партии, то мы легализуем и другую партию, но мы действительно по-настоящему сползем с линии пролетарской диктатуры. Этот призыв был бесплодным, ибо его противники также хотели бороться за свою политику и сплотиться на этой основе. Всякому, — заметил Бухарин, — неприятно быть в меньшинстве. Так сложилась опасная формула, согласно которой упорное отстаивание своей точки зрения пахнет фракцией, второй партией, контрреволюцией. Это породило немало примеров политической непристойности и бесчестности, которые после 1925 года сокрушили старых большевиков. Это привело к тому, что на парт-конференции в ноябре 1926 года Бухарин изменил самому себе, когда он в ярости, угрожая оппозиции исключением из партии, потребовал от нее раскаяния. «Встаньте перед партией со склоненной головой и скажите, простите нас, ибо мы погрешили против духа, против буквы и против самой сути ленинизма». И далее. «Скажите же, по-честному скажите, Троцкий ошибался. Почему же у вас нет элементарного мужества выйти и сказать, что это ошибка?» Даже на Сталина. Это произвело впечатление. «Здорово, Бухарин! Здорово! Не говорит, а режет!» Хотя этот эпизод не характерен для Бухарина, он, возможно, был наихудшим в его деятельности. За одиннадцать месяцев до этого он сказал, «Мы никогда не требовали от товарища Зиновьева «откажись публично от своей ошибки». Дейчер назвал это странным, почти зловещим поступком Бухарина. Под Подоплекой ухудшения отношений Бухарина со своими противниками было, разумеется, его партнерство со Сталиным. Несмотря на грозные признаки их будущих разногласий, включая растущую склонность Сталина придавать первенствующее значение экономической авторки и обороноспособности, и его явное безразличие к попыткам своего союзника Бухарина изыскать новые способы поддержания революционных масс в Европе и Азии, а также из-за затянувшегося вплоть до самого 1927 года нежелание Бухарина поверить наихудшим сталинским обвинениям в адрес оппозиции «Дум-Верат» продолжал существовать. Слова Бухарина, сказанные 15 января 1927 года. Есть кое-какие данные о том, что Сталин пытался исключить левых из партии летом или осенью 1927 года, но натолкнулся на сопротивление со стороны правых в Политбюро и потерпел неудачу. Есть также любопытное письмо Сталина, от 8 октября 1926 года, критикующие Слепкова за слишком снисходительное отношение к Троцкому во время недавней дискуссии. Это был, пожалуй, самый невероятный союз в истории, объединявший двух деятелей, которые не имели ничего общего ни по своим качествам, ни по дарованиям, ни по намерениям. Будем надеяться, что когда-нибудь архивы раскроют всю его историю, разумеется, сложную и мучительную. Существует отрывочное и неубедительное свидетельство о наличии в 1925 или 1926 годах составленного якобы при участии Рыкова и Томского плана отстранения Сталина с поста генерального секретаря и замены его Дзержинским. Сведения о плане замены Сталина Дзержинским были предоставлены Коэну в 1965 году, ныне покойным Николаевским. Он получил их от бывшего коммуниста, жившего в Советском Союзе в 20-е годы. Недавно появились столь же косвенные и не более неопровержимые данные. Астров был видным бухаринцем и вполне мог находиться в курсе дел, однако его данные представляются менее убедительными из-за того, что содержатся в романе, в котором реальные факты нередко подаются в искаженном виде. Медведева следует считать весьма надежным источником, однако здесь он ссылается лишь на некоторые сведения, ни тот, ни другой не упоминают в этой связи Бухарина, Однако, если бы подготовка к такому шагу имела место в действительности, он, безусловно, был бы в ней главным участником. Неустойчивый союз Дум-Виров середине 1925 года, когда Сталин выступил против бухаринского лозунга «Обогащайтесь» и осудил защиту этого лозунга двумя молодыми бухаринцами, сменился внешним единством. Публично каждый из них защищал другого. Естественно, что существование оппозиции укрепляло их союз. В декабре 1925 года Сталин отнесся к неосторожному высказыванию Бухарина как к незначительной ошибке и приветствовал его основную формулу, гласящую, что переоценивание кулацкой опасности является более серьезным уклоном, нежели недооценка ее. Это убедило Зиновьевцев в том, что он целиком попал в плен этой неправильной политической линии Бухарина. С тех пор они рассматривали Думвиров как общее зло. Сталин не опровергал этого их суждения. «Крови Бухарина требуете», — восклицал он. «Не дадим вам его крови, так и знаете». В действительности же никогда не было ясно, чьей крови желала оппозиция. Даже если вопрос о снятии Сталина не обсуждался, то все равно можно с уверенностью предположить, что Бухарин поддерживал союз с ним не безоговорочно, не без дурных предчувствий. Например, он продолжал публично критиковать авторитаризм партийной жизни и поведение ответственных партийных работников его постоянное осуждение произвола и беззаконий, привилегированных коммунистических групп, должно было неизбежно касаться сталинского аппаратного метода управления. Такой же характер носили и высказывания Бухарина в марте 1926 года о том, что партийные власти часто проводят линию военного приказа и военной дисциплины, и осуждение им тенденции к преобразованию нашей партии в такую иерархическую систему. Более того, еще с гражданской войны Бухарин точно определял основную, все усиливавшуюся черту Сталина. Сталин не может жить, если у него нет чего-либо, что есть у другого. Он этого не терпит. У него непримиримая ревность к тем, кто знает или умеет больше, чем он. В то время как другие соперники генерального секретаря, как правило, ошибочно воспринимали его всего лишь как провинциального политика и выдающуюся посредственность, Бухарин, кажется, разглядел того внутреннего беса, который разжигал личную амбицию Сталина. В неофициальных беседах Сталин уже намекал, что считает себя единственным человеком, стоящим во главе государства. Поэтому, как человек, пользовавшийся репутацией наиболее выдающегося теоретика большевизма, Бухарин должен был быть насторожен в отношении Сталина каковы были в действительности мысли Бухарина, и знал ли он до 1928 года, что его союзник является беспринципным интриганом, подчиняющим все заботе о сохранении собственной власти, остается неясным. Слова из меморандума Бухарина Каменева. Но, по-видимому, нетрудно ответить, почему Бухарин оставался верен этому союзу. Все еще отметая всякие личные антипатии, он оставался непоколебим в своем убеждении, что в каждом раунде партийных дискуссий, иногда в скрытой, иногда в открытой форме, на карту поставлен основной вопрос об отношении между рабочим классом и крестьянством. Он верил, и этой вере он подчинил все остальное, что между ним и левыми было коренное программное разногласие, и что судьба революции висела на волоске. Оппозиция также была твердо убеждена в своей правоте. В полемике она неизменно связывала ненавистную официальную политику с именем Бухарина. Таким образом, союз со Сталином, был ему необходим, чтобы обеспечить согласие большинства с проводимой политикой и уничтожить впечатление, что я являюсь белой вороной среди членов ЦК, Политбюро и так далее. Слова Сталина. Начиная с 1926 года взаимные чувства обиды и разногласия все более обострялись, дискуссии все чаще проводились в погромной атмосфере, создаваемой, по мнению некоторых, сталиным для того, чтобы предотвратить примирение между правыми и левыми. Оснований и стремлений к такому примирению становилось все меньше. Таким образом, к тому времени, когда Бухарин в 1926-1927 годах пересмотрел свою экономическую программу, сблизив ее с программой левых, Последние перенесли свои разногласия на вопросы международной политики, после чего шансов на примирение стало еще меньше, а страсти разгорелись еще жарче.